Здесь, в гардеробной, вы найдете все атрибуты королевской власти, а иногда, ибо гардеробное место предательское и орудие кары. Тут находят свою смерть гелиогабалы. В подобных случаях гардеробная называется отхожим местом. Но обыкновенно в гардеробной не столь ужасно. Альберони восхищается здесь герцогом вандомским. Коронованные особы охотно дают здесь аудиенции. Она заменяет собой тронную залу. Людовик XIV принимал в ней герцогиню Бургундскую. Филипп V выседал там рядом с королевой. В королевскую гардеробную получает доступ и священник. Иногда она становится отделением исповедальни. Вот почему, занимая при дворе самое незаметное положение, можно сделать карьеру. И неплохую карьеру. Если вы хотите быть великим, При Людовике XI Будьте Пьером Раганом Маршалом Франции. Если хотите быть влиятельным, Будьте как Оливье Леден, цирюльником. Если хотите прославиться при Марии Медичи, Будьте канцлером Силлери. Если хотите иметь значение, Будьте Ганон, камеристкой. Если вы хотите быть знаменитым При Людовике XV, Будьте Шаузелем, министром. Если хотите быть Грозным, «Будьте лебелем, лакеем». Бонтан, стеливший Людовику XIV постель, был более могуществен, чем Лавуа, создавший этому королю армию, и Тюрен, доставивший ему столько побед. Отнимите у я отца Жозефа, и от решелья почти ничего не останется. Исчезнет всякая таинственность. Красный кардинал великолепен, серый кардинал страшен. Какая сила кроется в червяке? Все в купе со всеми одунелями, не могут сделать того, что сделает какая-нибудь сестра Патрочиньо. Первым условием такого могущества является ничтожество. Если вы хотите быть сильным, будьте незаметным. Будьте ничем. Свернувшись кольцом, спящая змея является в одно и то же время символом бесконечности и нуля. Такая змеиная удача выпала и на долю Буркельфедра. Он прополз туда куда стремился. Плоские паразиты проникают всюду. В кровати Людовика XIV вводились клопы, а в его политике действовали и иезуиты. В нашем мире нет ничего несовместимого. Жизнь напоминает маятник. Тяготеть к чему-либо значит качаться из стороны в сторону. Один плюс стремится к другому. Франциску I необходим трибуле. Людовику XV —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 Если в вашем распоряжении ухо короля, то это значит, что вы можете по собственному усмотрению открывать и защелкивать дверь королевского сознания и всовывать туда все, что вам заблагорассудится. Ум короля — ваш шкаф. Если вы трепичник, он превращается в вашу корзинку. Уши королей принадлежат не им, и поэтому, сказать по правде, эти бедняги не вполне ответственны,